Глава сорок пятая На его щеке дергается мускул. Ну и прекрасно. Смотрю мятежно, не собираясь уступать. Склонив ко мне лицо, копирует мой тон, сдабривая его своим бархатистым, чуть сепловатым командным голосом, который проходит через меня, как через сито, оставляя в теле легкую вибрацию. «Войди в чертову дверь!» Развернувшись на пятках, влетаю в тесную комнату и снимаю шубу, бросив ее на стул. Здесь так мало мебели, но зато полно всякой электроники, и это тоже на него похоже, потому что он настоящий спартанец. Я и сама ничего не смыслю во всех этих уютных мелочах, так что в этом мы похожи». Рухнув на кровать, снимаю сапоги, подтягивая высокий вязанный носок. Теперь, когда он дома, тепло и усталость вцепились в виски. Хлопнув себя по затылку, трясу головы, чтобы прогнать нарастающий в ушах звон. Подняв глаза, Смотрю на него хмуро, качнув головой в сторону стола. «Я собрала тебе ужин, а он давно остыл. Ведь я же не знала, когда тебя ждать. Просто сидела тут и с ума сходила». Застыв на пороге, смотрит на меня из-под лобья, сжав свою заросшую челюсть и широко расставив ноги. Не говоря ни слова, смотрит на стол, где выстроены в ряд четыре больших контейнера. «Я не знаю, что ты любишь», — говорю, подтягивая второй носок и вставая. Подойдя к столу, я смотрю на разноцветные крышки. Я охватала все, что было. Давай просто поедим, и потом я найду этот проклятый фонарь, ладно?» Запрокинув к потолку лицо, глубоко вдыхает. «Что ты станешь делать одна в темноте?» Спрашивает жестко и непреклонно. «Я должна ответить сейчас?» Отворачиваюсь, упрямо глядя в стену. «Да, сейчас!» Гаркает, не сходя с места. «Так что?» Поднеса ладони к вискам, закрываю глаза и дышу так, что грудная клетка взлетает к подбородку. Всю свою жизнь я жила будто в консервной банке, и мой отец давил на крышку так, чтобы нельзя было поднять голову. «Я не знаю!» — кричу, посмотрев на него сквозь пелену слез. «Просто дождусь рассвета, понятно?» «Это, блядь, неправильный ответ, Айза». Рычит, проводя руками по ежику своих волос И рассекая кулаком воздух Ты и так все обо мне знаешь Ударяя кулаками о стол Так что я стану делать? Ты станешь ждать меня И тоже -то, проводя ладонью по лицу Утерев слезы костяшками пальцев, зажмуриваю глаза Я не смогу быть рядом всегда Ты это понимаешь? Ты уже рядом Смотрю на него бешено Боясь даже на секунду представить, что его не будет рядом «Я не знаю, откуда ты взялся, Максут И где ты, черт тебя возьми, был? Где ты был?» Плачу, закрыв лицо ладонями «Просто скажи, что ты уходишь Думаешь, я не поняла? Ты был здесь из-за и Даура Ты ходил за ними по пятам Я же не идиотка» Мои слезы превращаются в рыдания. Шум в ушах мешает слышать Что-то кроме своих уродливых схлипов Нарастающая в груди дрожь дергает тело О нет, только не это, только не это Смотри на меня Дергает за плечи так, что кружится голова Прижав с собой к столу, убирает от лица мои руки И обхватив его ладонями, требует хрипла Открой глаза Сжав их сильнее, хватаюсь пальцами за куртку на его плечах Комкаю и пытаюсь отвернуться, получая в ответ громогласное требование «Смотри на меня!» Дышу рвано, открывая глаза. Вдох. Зажмурив их, делаю глубокий вдох, а потом складываю дрожащие губы трубочкой и выпускаю из себя рваный воздух. Еще. Вдыхаю и выдыхаю снова. Стирает пальцами слезы с моих щек. бескомпромиссно настаивая. Еще. Дую и дую, цепляясь за его голос, за тепло его рук. До тех пор, пока вибрация в груди не сменяется головокружением. Подхватив меня на руки, укладывает в постель, усевшись на край, опускает руки на колени, повернувшись спиной. Я не хочу, чтобы он уходил. Это невыносимо. Хватая за его куртку, хрипя. «Я не могу остаться здесь без тебя! Не могу! Куда мне деваться?» «Ты должна найти свой путь!» Говорит психованно, вставая «Включи голову! Думай!» Рухнув на подушку, выпаливаю вслед «Почему я не могу искать его рядом с тобой?» Подойдя к столу, кладет на него квадратную бумажку А сверху кладет черную пластиковую карту Кнув в них пальцем, говорит «Ты должна найти его сама. Без моей помощи. Здесь адрес. Это врач. Ты найдешь его сама. Там тебя ждут. На карте деньги». «Не уходи», — шепчу, сворачиваясь в клубок на жесткой спартанской кровати, потому что больше ни на что нет сил. «Максут», — подойдя к двери, говорит, не оборачиваясь. «Завтра сюда придет Мансур». Сгребаю подушку руками, утыкаясь в нее лицом. Мне холодно. Когда мы увидимся? Спрашиваю отрешенно. Я всегда на связи.